Глава десятая. «Голая правда». Он отлично запомнил код, отпиравший электронный замок на двери спецотдела пустышки. У него была хорошая память, профессиональная. Никто, как и следовало ожидать, не выразил ни малейшего удивления, видя, как большой босс целеустремленно шагает к спецотделу, сноровисто набирает код и скрывается за железной дверью. В самом деле, что в этом поступке такого уж удивительного? Точной информации нет, но ручаться можно. Пашка не раз пользовался барской забавой по тайным ходам на другую сторону улицы. По бабам хотя бы отправлялся, а, возможно, и по серьезным делам. Вряд ли он приложил столько сил по возведению потайного хода исключительно для удобства других Старательно закрыв за собой дверь и убедившись, что замок надежно защелкнут, Петр уселся за стол, ни разу в жизни не послуживший рабочим целям, так что даже сигареты с зажигалкой на безукоризненную полировку класть не хотелось поначалу. Стряхивая пепел в целлофановую обертку от пачки, он не спеша проделал то, что их с Пашкой уговор категорически запрещал, набрал код, Межгорода, потом номер кириной шарашки, где-то в глубине души пахныкивало недовольство собой, проистекавшее из добропорядочности и офицерского честного слова, но еще более мощно о себе заявило то ли чутье, то ли пресловутое седьмое чувство, тягостно-смутное предчувствие. Не занято, слава богу, удалось угодить с первого раза. Длинный гудок». еще один институт биофизики ленивая протянули на том конце канала Пётр моментально опознал голос светленькая молодая лентяечка с углового стола никак не мог запомнить ее имени то чтобы заковыристое но нестандартное какое то впервые встреченное ангелита алита алиса с двумя с вечной из памяти выпадает «Здравствуйте», — сказал он, слегка бурчливо, хрипловато, чтобы не опознал чего доброго. «Киру Максимовну можно?» «А кто ее спрашивает?» Странное дело. Голосок Алиты и Алисы заметно изменился. Что-то новое в нем появилось, определенно новое, тревога или настороженность». Почему-то первые пришедшие на ум определения нехорошие. — Вряд ли вы меня знаете, — сказал Пётр, старательно коверкая голос, насколько удавалось. — Уверен, не встречались. Собственно, это знакомый Петра Ивановича из Шантарска, а не его брат. Моментально откликнулся девичий голосок с тем же нехорошим промедлением — «Вот уж нет», — сказал он, — «вообще не родственник». Ну, «Честно говоря, даже нельзя сказать, что близкий знакомый Петра Ивановича, если быть точным, далекий сослуживец. Я тут собирался к вам в Новосибирск, хотел ему вернуть должок. Сумма небольшая, но по нынешним временам с долгами лучше не думать. Брал-то в переводе на «зеленый». В Новосибирске помолчали». «Даже не знаю, как вам сказать», — протянула девчонка. «А долг-то отдавать и некому». «То есть как?» — спросил он с ненаигранным недоумением. «Ну, они ж убились насмерть». Он заставил себя произнести совершенно спокойно. «Кто?» Петр Иванович и Кир Максимовна четыре дня назад их и похоронили уже. Вопреки расхожим литературным штампам, перед глазами у него не плыло, ноги не подкашивались, стены вокруг не вертелись, просто вискам стало невыносимо жарко, а во рту сухо и как-то по-особенному непередаваемо. И незнакомо мерзко. «Девушка, простите, я не понял», — сказал он, заставляя себя сохранять тоже же расчетливое спокойствие. «Как это убились, как похоронили?» «Я от него на медне письмо получил». «А число было какое в письме?» «Восьмое», — сказал он после короткого раздумия. «Ну вот». «А десятого они и разбились». «На Савельевской шестерке». «Они ж заявления собирались подавать в ЗАГС, вы знаете?» «Слышал». «Вот он, вообще-то, осторожно ездил, а тут, видимо, понадеялся на прежние умения. Экспертиза показала, что они оба употребили, на радостях, наверное». Вот и получилось не совсем чтобы радость. В ее голосе не слышалось и дежурного сочувствия, скорее уж азарт причастности к информации, не рассуждающее щенячье любопытство юного существа, не осознающего, что такое смерть. А где это случилось? В городе? То и оно, что за городом, километрах в трех от Академгородка, там проселочная дорога, хитрый поворот. Он, видимо, решил стороной объехать, не светиться перед гаишниками или как они там кличутся, Машина не загорелась, а вот разбил ее качественно. Петра Ивановича... А вы правда не близкий знакомый? Правда. Скорее, и незнакомой вовсе. Так, сослуживцы. Я же вам говорил уже. В общем, Петра Ивановича опознали только по орденам и документам. Киру Максимовну, в общем, не особенно приложила. Даже лицо целое. Затылок, главным образом. Она, видимо, не пристегнулась на проселочной. Меня муж, кстати, всегда заставляет пристегиваться. «Значит, похоронили», — перебил Петр. «Ну, я же говорю, мы все ходили, и родители Киры Максимны были, вот только у Савельева никого. У вас же там, в Шантарске, его родной брат живет». «Да». «Только ни у кого его адреса не было. Вы с ним случаем не знакомы?» «Не знаком», — сказал Петр сквозь жар в висках и мерзкий вкус во рту. — Совершенно. — И адреса не знаете? — Соответственно, не знаю. — Но я думала, мало ли. В общем, их вчера похоронили. Вы, кстати, не в курсе, ордена полагается на одну подушечку класть или каждой на отдельную. Мы на одну положили.